Второзаконие, пятая книга Моисея, кассета третья, глава двадцать восьмая. Если ты, когда перейдешь за Иордан в землю, которую Господь Бог твой дает вам, будешь слушать голос Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов земли.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 поставит тебя Господь Бог твой народом святым своим как он клялся тебе и отцам твоим если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями его и увидят все народы земли что имя Господа Бога твоего налицается на тебе и убоятся тебя и даст тебе Господь Бог твой изобилия во всех благах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 и будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут господствовать. Сделает тебя Господь Бог твой главой, а не хвостом. И будешь только на высоте, а не будешь внизу, если будешь повиноваться заповедям Господа Бога твоего, которые заповедуют тебе сегодня хранить и исполнять. И не отступишь от всех слов, которые заповедуют вам сегодня, ни на право, ни налево, чтобы пойти вслед иных богов и служить им.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 Проклят будет плод чрева твоего и плод земли твоей, плод твоих валов и плод овец твоих. Проклят ты будешь при входе твоем и проклят при выходе твоем. Пошлет Господь на тебя проклятие, сметение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, да коли не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня. Пошлёт Господь на тебя моровую язву до колений твоих и битон тебя с земли, в которую ты идёшь, чтобы владеть ею. Поразит тебя Господь чахлостью, горячкой и лихорадкой, воспалением, засухой, палящим ветром и ржавчиной, и они будут преследовать тебя доколе не погибнешь. И небеса твои, которые над головой твоей сделаются медью, и земля под тобой железом. Вместо дождя Господь даст земле твоей пыль и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя и доколе не будешь истреблён. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путём выступишь против них, а семью путями побежишь от них. И будешь рассеян по всем царствам земли. И будут трупы твои пищей всем птицам небесным и зверям, и не будет отгоняющего их. поразит тебя Господь проказы египетской, пощечу им коростой и чесоткой, от которых ты не сможешь исцелиться. поразит тебя Господь сумашествием, слепотой и оцепенением сердца, и ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой ощупью ходит в патмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя. С женой обручишься, и другой будет спать с ней. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Виноградник насадишь, и не будешь пользоваться им. Вола твоего заколют на глазах твоих, и не будешь есть его. Ослы твоего уведут от тебя, и не возвратят тебе. Овцы твои отданы будут врагам твоим, и никто не защитит тебя. Сыновья твои и дочери твои будут отданы другому народу.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 Парозит тебя Господь злой язвой на коленях и голенях, от которой ты не сможешь исцелиться от подошвы ноги твоей до самого темени головы твоей. Отведёт Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собой к народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и там будешь служить иным богам деревянным и каменным. И будешь ужасом притчей и посмешищем у всех народов, к которым отведёт тебя Господь Бог. Семян много вынесешь в поле, а соберёшь мало, потому что поест их саранча. Виноградники будешь сажать и возделывать, а вина не будешь пить и не соберёшь плодов их, потому что поест их червь. Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но иле им не помажешься, потому что осыплется маслина твоя. Сыновей и дочерей родишь, но их не будет у тебя, потому что пойдут в плен. Все деревья твои и плоды земли твоей погубит ржавчина. Пришелец, который среди тебя будет возвышаться над тобой выше и выше, а ты опускаться будешь ниже и ниже. Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы. Он будет главой, а ты будешь хвостом. И придут на тебя все проклятия эти. И будут преследовать тебя и постигнуть тебя, до коли не будешь истреблен за то, что ты не слушал голоса Господа Бога твоего и не соблюдал заповедей Его и постановлений Его, которые Он заповедал тебе. Они будут знаменем и указанием на тебе и на семени твоем вовек. за то что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца при изобилии всего будешь служить врагу твоему которого пошлёт на тебя Господь Бог твой в голоде и жажде и в ноготе и во всяком недостатке он возложит на шею твою железное ярмо так что измучит тебя пошлёт на тебя Господь народ киз далека от края земли как орёл налетит народ которого языка ты не разумеешь Народ наглый, который не уважит старца и не пощадит юноши, и будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, и доколе не разорит тебя, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни илея, ни плода волов твоих, ни плода овец твоих, доколе не погубит тебя, и будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе во всей земле твоей не разрушат высоких и крепких стен твоих, на которые ты надеешься. и будет стеснить тебя во всех жилищах твоих во всей земле твоей, которую Господь Бог твой дал тебе. И ты будешь есть плод чрева твоего, плод сыновей твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Муж и здешенный, живший между вами в великой роскоши.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 И наведет на тебя все злые язвы египетские, которых ты боялся, и они прилипнут к тебе, и всякую болезнь, и всякую язву, не написанную и всякую написанную в книге закона этого Господь наведет на тебя, да коль не будешь истреблен. И останется вас немного, тогда как множеством вы подобны были звездам небесным, ибо ты не слушал голоса Господа Бога твоего.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 И от того, что ты будешь видеть глазами твоими утром, ты скажешь: "О, если бы пришёл вечер", а вечером скажешь: "О, если бы наступило утро". И возвратит тебя Господь в Египет на кораблях тем путём, о котором я сказал тебе. Ты более не увидишь его. И там будете продаваться врагам вашим в рагов и в рабынь, и не будет покупающего.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 Вы видели всё, что сделал Господь перед глазами вашими в земле египетской с фараоном и всеми рабами его и всей землёй его. Те великие казни, которые видели глаза твои, и те великие знамения и чудеса, руку крепкую и мышцу распростёртую. Но до сего дня не дал вам Господь Бог сердца, чтобы разуметь, очей, чтобы видеть и ушей, чтобы слышать. Сорок лет водил вас по пустыне, и одежды ваши на вас не обвечали, и обувь твоя не обвечала на ноге твоей. Хлеба вы не ели и вина из Сикера не пили, да бы вы знали, что я Господь Бог ваш. И когда пришли вы на место это, выступил против вас Сигон царь Исивонский, и Сивонский и Ог царь Вассанский, чтобы сразиться с нами. И мы поразили их и взяли землю их и отдали её в удел колену Рувимову и Гадову и половине колена Манассина. Соблюдайте же все слова завета этого и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всём, что не будете делать. Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши судьи ваши надзиратели ваши все израильтяне дети ваши жёны ваши пришельцы твои находящиеся в стане твоём от секущего дрова твои до черпающего воду твою чтобы вступить тебя в завет господа бога твоего и в клятвенный договор с ним который господь бог твой сегодня постановляет с тобой дабы соделать тебя сегодня его народом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 И падёт на него всё проклятие завета этого написанное в этой книге закона и изгладит Господь имя его из-под небесной и отделит его Господь на погибель от всех колен израилевых сообразно со всеми проклятиями завета написанными в этой книге закона и скажет последующий род дети ваши которые будут после вас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 принадлежит Господу Богу нашему а открытое нам и сыновьям нашим до века чтобы мы исполняли все слова закона этого глава 30 когда придут на тебя все слова эти благословение и проклятие которые изложил я тебе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 хотя бы ты был рассеян от края неба до края неба и оттуда соберёт тебя Господь Бог твой и оттуда возьмёт тебя и оттуда приведёт тебя Господь Бог твой в землю которой владели отцы твои и получишь её во владение Я благодетельствую тебя и размножит тебя более отцов твоих и обережёт Господь Бог твой, сердце твое сердце твоё и сердце потомства твоего, чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия эти обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя.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 Ибо снова радоваться будет Господь Бог твой о тебе, благодарствую о тебе, как Он радовался об отцах твоих, если будешь слушать голоса Господа Бога твоего, соблюдая и исполняя все заповеди Его и постановления Его и законы Его, написанные в этой книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всей душой твоей. Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и не далека она не на небе чтобы можно было говорить кто сошёл бы для нас на небо и принёс бы её нам и дал бы нам услышать её и мы исполнили бы её и не за морем она чтобы можно было говорить кто сходил бы для нас за море и принёс бы её нам и дал бы нам услышать её и мы исполнили бы её но весьма близко к тебе слово это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 любил Господа Бога твоего, слушал глаз его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы пребывать тебе на земле, которую Господь Бог склятвой обещал отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову дать им. Глава тридцать первая.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 Он истребит народы эти от лица Твоего, и Ты овладеешь ими. И Иисус пойдет перед Тобой, как говорил Господь. И поступит Господь с ними так же, как Он поступил с Сигоном и Огом царями Аморейскими, которые были по эту сторону Иордана из землей их, которых Он истребил. И предаст их Господь вам.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 когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай этот закон пред всем Израилем в слух его. Собери народ, мужей и жен и детей и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились и чтобы боялись Господа Бога вашего.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 и встаньте у входа в скинию собрания и я дам ему наставление и пришёл Моисей и Иисус и стали у входа в скинию собрания и явился Господь в скинии в столбе облачном и стал столб облачный у входа в скинию собрания и сказал Господь Моисею вот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 и постигнут его многие бедствия и скорби и скажет он в тот день не потому ли постигли меня эти бедствия что нет Господа Бога моего среди меня и я сокрою лицо мое от него в тот день за всебезд закономи его который он сделает обратившись к иным богам и так напишите себе слова песни этой и научи ей сынов Израилевых и вложи её в уста их чтобы песнь эта была мне свидетельством за сынов Израилевых ибо я введу их в землю добрую как я клялся отцам их где течёт молоко и мёд и они будут есть и насыщаться и утучнеют и обратятся к иным богам и будут служить им а меня отвергнут и нарушить завет мой, который я завещал им. И когда постигнут их многие бедствия и скорби, тогда песня эта будет против них свидетельством, ибо она не выйдет из уст их и из уст потомства их. Я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввёл их в добрую землю, о которой я клялся от самых И написал Моисей песнь эту в тот день и научил ей сынов Израилевых. И заповедал Господь Иисусу сыну Навина и сказал ему: будь твёрд и мужествен, ибо ты введёшь сынов Израилевых в землю, о которой я клялся им, и я буду с тобой. Когда Моисей вписал в книгу все слова закона этого до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господнего, сказав: Возьмите эту книгу закона и положите её о десную ковчега завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твоё и жестоковинность твою, Вот и теперь, когда я живу с вами, ныне вы упорны пред Господом. Не тем ли более по смерти моей? Соберите ко мне всех старейшин колен ваших, и судей ваших, и надзирателей ваших, и я скажу в слух их слова эти, и призову вас свидетельство на них небо и землю. Ибо я знаю, что по смерти моей вы развертётесь И уклонитесь от пути, который я завещал вам. И по прошествии времени постигнут вас бедствия за то, что вы будете делать зло пред очами Господа Бога, раздражая Его делами рук своих. И изрёк Моисей в слух всего собрания Израильтян слова песни этой до конца. конец первой стороны третьей кассеты